у тракторного бригадира дяди Ивана, участковый спрятал ее в карман, где уже лежала косынка, и похлопал ручищей по коленке. Теперь отвечаю, почему я радуюсь, когда в деревне кража, сказала Нискин. Я потому ей радуюсь, что под эту кражу могу у вас, у тунияцев, обыск сделать. Вот я у вас две вещи сразу и нашел, так как в деревне уж Пять месяцев никаких происшествий не было, хотя вы каждый день по мелочам воруете, чтобы водку жрать. Парни молчали, глядя в пол, и Анискин позволил себе неярко улыбнуться. «Сегодня я у вас обыск делать не буду, так как уже все воровано конфисковал», — сказал он. «А вот поработать я вас заставлю». «Вот ты, Власенко Юрий, возьми то полено, что у печки лежит, вот тот столовый ножик, что на подоконнике, и от щепника ты от полена четыре щепочки размером поболее». «Ты иди, иди, приказ исполняй, Власенко Юрий, а не то я вспомню, как вы все четверо вчера на огороде у Потаповых помидоры испортили». «Стервецы!» — вдруг Казберев закричал Анискин. Вы хоть, когда огурцы и помидоры воруете, то хоть ботву не топчите. Жри, на всех хватит, так хоть не порть!» Закричав и озверев, Анискин сразу вспотел, задышал, астматически хрипло, словно в горле у него что-то застряло. От этого участковый побледнел и затих. Вот теперь только и услышалось в тишине, что на колхозной конторе уличный громкоговоритель наяривает какой-то Заморский фокстрот плещутся под яром в обе ребятишки, а в колхозной кузнице бьет молотом в наковальню кузнец Юсупов, ремонтируя дергачи к шнейкам. «Ну, давай, давай, Власенко, Юрий, — сказал Анискин, — бери полено». Когда же Власенко столовым ножиком начал отщепывать от полена крупные щепочки, участковый распорядился. «Подходи по одному». Бери по щепочке и начинай дружно скоблить стену, на которой подписи и матерщинные рисунки. Но! А когда минут через пятнадцать похабные рисунки и подписи со стен исчезли, и тунеядцы положили палочки в кучу, Анискин поднялся с порога, прошел перед четырьмя, как перед строем, и прицыпнул зубом. Теперь отвечай на мои вопросы. — гневно приказал он. — Как вы вчера по пьяному делу всю ночь по деревне шарились, так должны знать, кто после дождя возле клуба обретался. — Ты отвечай. Сапыряев автондил. После дождя? — После дождя на улице были мы и Григорий Сторожевой, — ответил Сапыряев, и от уважения к участковому деликатно кашлянул в кулак. Мы и Григорий Сторожевой. У клуба отирался гражданин участковый, хлопотливо вмешался в разговор Лещински. Мы уже похиляли домой, раз водяра не достали, а он гражданин участковый. Руки на карман поставил и возле клуба ходит. Кого еще видели? Никого, хормо ответили парни, но среди их дружных голосов. Участковый не услышал голос Юрия Власенко. Он, как всегда, стоял немножко в сторонке и поглядывал на Анискина голубыми глазами молодого, но не игрушечного тигренка. Власенко вообще резко отличался от других, и Анискин тревожно подумал. — Ох, с этим парнем мне еще будет морока! Ох, будет! — Ну, ладно, — сказал участковый. — Ну, ладно. Анискин уже в тишине пошел к дверям, как Игорь Лещинский вдруг перегнулся, словно от удара под ложечку, подергался припадочно и на всю вонючую комнату завопил. — Во, корешки, что делается? Мы думали, что сторожевой рекорды ставит, а он аккордеон увел. Пока Лещинский вопил и кривлялся, участковый молча стоял у дверей, затем взялся за ручку и, не отпуская ее, Замедленно обернулся. «Вот за что я еще вас ненавижу, — сказал он, — так это за то, что вы работать сюда по своей охотке приехали, а сами — тунеядцы».